Ничто более не соответствовало лучшим планам Тимура. Завоеванные им земли уже примыкали к территории Золотой Орды. Борьба за преобладание была неизбежной. Привлечь на свою сторону кровного родственника Чингисхана большая удача. И кроме того, Тимур никогда бы не выдал человека, ищущего его покровительства. Тахтамыш Ответил Тимур: "Доверился мне, и я буду защищать его от вас. Отправляйся к Урусхану и скажи, что я выслушал его слова и готов к битве". Тимур оказал Тахтамышу щедрое гостеприимство, назвал его своим сыном, отдал под его командование две крепости, отнятые у орды на северные границы. Также выделив ему в помощь своих воинов, ко всему этому эмир прибавил с царской щедростью оружие, золото, экипировку, верблюдов, шатры, барабаны и стяги. Со всем этим Тахтамыш сделал вылазку на территорию Орды, но был зрядно побит. Тимур сунго оснастил его всем необходимым, И снова беглого золотоордынского хана побили. Он переплыл в одиночку Сырдарью, на скакуне Тимура, к гнедом парне и прятался, будучи раненым, до тех пор, пока его не обнаружил один воин Барлас и не помог ему добраться до дворца Тимура. Затем колесо фортуны качнулось в благоприятную сторону. Ордынский хан умер. И тактамыш остался главным претендентом на трон Золотой Орды. Получив поддержку половины северных племён, а также со стороны Тимура, он почувствовал вкус победы. Безрассудный, жестокий и беспринципный, Тактамыш пронёсся по степям как чёрный вихрь. Он сверг Мамая, занял его покои в резиденции правителя Золотой Орды в Сарай-Берке. На Волге Тахтамыш потребовал дани от русских князей, находившихся под впечатлением своей победы 2 года назад на Дону и не склонных к покорности. Огнём и мечом хан восстановил свою власть над ними, совершил поход на Москву, которую он под Веркосаде взял обманом, разграбил, оставив великого князя в большой печали. Затем в Сарае Берке к Тахтамышу прибыли в качестве заложников сыновья русских князей, а сановники из Венеции и Генуи в качестве просителей торговых привилегий. И снова поворот колеса судьбы. Тахтамыш, повелитель Золотой Орды, больше не был изгнанником. Он, которому оказали щедрое гостеприимство, в величественном Самарканде и юртах местных племён отвернулся от Тимура без всяких объяснений некоторые из приближённых Тахтамыша предостерегали хана против такого поведения дружба с Тимуром помогла тебе один Аллах знает как повернётся в дальнейшем судьба и не потребуется ли тебе снова дружба Тимура Но тот-то мы уж был уверен в правильности своего поведения, ведь Тимур захватил Ургенч, когда-то принадлежавший Золотой Орде. Хан готовился к войне с Тимуром с предусмотрительностью, присущей монголам из Кани. Часть войск ордынцев появилась у Каспийского моря, где в это время воевал Тимур. И вот в лагерь эмира прискакал галопом гонец, измученный долгой дорогой и едва державшийся в седле от усталости. Он сообщил, что Тахтамыш во главе основных сил Орды переправился через Сырдарью и вторгся в родные места Тимура. Войскам хана требовалось несколько переходов, чтобы достичь Самарканда. Тимур возвращался по Большой Харасанской дороге так быстро, оставляя по пути загнанных лошадей, что он был виноват, что оказался у Самарканда раньше Тахтамыша. Несколько пограничных крепостей выдержали осаду войск хана. Амар-шейх, теперь старший из сыновей Тимура, оказывал сопротивление вторгшемуся противнику с редким мужеством, хотя и был разбит, а его люди рассеяны. Весть о прибытии Тимура Заставы тюмены Тахтамыша рассредоточенными в разных местах. Они выполнили свою задачу лишь наполовину. Тем не менее, ордынцы ушли обратно за Сырдарью, предварительно предав огню дворец в окрестностях Бухары. Как бы то ни было, родина Тимура подверглась нападению и частичному разорению. Урожай на полях был потравлен уведены в качестве трофеев табуны лошадей и пленники и когда снова появились рогатые стандарты ордынцев подняли свои стяги мятежники слева от войск тимура заняли позиции сторонники суфи и сургенча родственники вдовы джехангира справа на высокогорье пограничные монголы седали коней и спускались вниз с намерением пограбить Предстояла настоящая проба сил. Тактамыш, потомок Чингисхана по крови, защитник Ясы, кумир кочевников, выстроил на поле битвы все силы монголов. Тимур, сын предводителя небольшого племени, привёл с собой племена, сохранявшие лояльность к нему. Однако Тактамыш удалился в свои степи так же быстро, как лиса прячется в нору. Где он нанесёт новый удар, предположить было трудно. Тимур призвал к себе всех, кто командовал его войсками, побитыми ордынцами. Он наградил тех, кто проявил храбрость, а тех, кто бежал с поля боя, велел наказать принятым им способом. Виновному делали женскую причёску, его мазали красной и белой красками и посывали босым в женском платье бродить по улицам Самарканда. Затем, в одну из самых суровых зим, к Сырдарье подошло многочисленное войско Тахтамыша. В такой ситуации европейский монарх на месте Тимура отступил бы в Самарканд и оставил бы другие свои земли на волю судьбы. Однако эмир никогда не позволял, даже когда защищал Карши, загонять себя в стены крепости. С ним находилась лишь часть армии. Другая часть очищала подходы с востока от пограничных монголов. Укрыться в Самарканде и вынудить ордынцев переносить тяготы суровой зимы в открытом поле, конечно, было бы безопаснее. Но допустить, чтобы такой хан, как Тахтамыш, передвигался по стране, означало бы навлечь на себя большую беду. Сиверяне привыкли к зимним походам, а суфии и пограничные монголы присоединились бы к ним. Военачальники Тимура советовали ему отступить на юг и подождать, когда соберутся в единый кулак все его разбросанные по стране войска. ждать возражал эмир. Для чего? Подходящее ли сейчас время для ожидания? Он выдвинул свой план, согласно которому его войско делилось на две ударные группы. Эмир приказал им двигаться к Сырдарье. Войска двигались сквозь дождь и снег. Кони по брюху увязали в сугробах. Они атаковали передовые отряды ордынцев, Просочились сквозь силы Тахтамыша в тыл и рассеяли его фуражиров. Благодаря искусному маневрированию Тимура у противника возникло впечатление, что в тыл прорвался авангард более крупных сил. Когда Тахтамыш обнаружил войска противника, зашедшие к нему в тыл, он решил, что их поддерживает более мощная армия, не желая быть отрезанным от северной дороги в такое время года. Он быстро отступил. Тимур отрядил войска преследовать хана и постоянно навязывать ему бои. Когда весной подсохли дороги, Тимур выступил во главе войска сам по направлению на запад. Он нанёс удар по силам сторонников Суфи и осадил Ургенч. Несмотря на большие потери, город был взят приступом и предан огню и мечу. На этот раз не принималось никаких поединков. Стены городов взорвали, дворцы и больницы сожгли. На месте Ургенча остались дымящиеся развалины и обожжённые тела. Оставшихся в живых жителей города угнали в Самарканд. Вернувшись в столицу, Тимур двинулся на восток, отгоняя калмыку пограничных монголов. Он отбросил их так далеко, что несколько лет они не осмеливались беспокоить его границы. Только обезопасив свои фланги, Тимур полностью отдался борьбе с тахтомышами. И вместо того, чтобы ожидать очередного нашествия ордынцев, он собрал свои войска на большой равнине близ Самарканда. Здесь мир разъяснил им свои планы, Он решил двинуться на север, во владения Золотой Орды и там настигнуть Тахтамыша.